Часть пятая. Рассвет темноты. Глава первая. Посланница Лайги. Ла По коже пробежали мурашки. Голоса из воздуха – это еще хуже, чем сгинувшие во мраке повелители холода. Моили Нормы и Сани стали хрустящим снегом и тут же осыпались на лед. Тот покрылся тысячами мелких трещинок, и с каждым мигом их становилось все больше. Поскользнувшись. И едва сумев удержать равновесие, я снова огляделся. Пусто. Никого не было. Лишь вдалеке виднелись горящие костры и несколько человек, бежавших ко мне. Хм, странно. Костры Утбурд знает где, а дымовая завеса здесь висела такая, что половину Бранхельда можно было скрыть. Значит, и тут без помощи богов не обошлось. Я провел ладонями по лицу. Вокруг тишина и покой. «Может быть, показалось?» Но тут же раздался тихий смех, будто кто сумел заглянуть в мои мысли. «Кто здесь?» — резко спросил я. «Покажись, если имеешь плоть. А коль дух, то развей пелену невидимости». «Какой нетерпеливый!» — с притворной жалобой произнес все тот же голос. Послышался глухой хлопок, и передо мной появилась невысокая фигура в светло-сером плаще. откинулась с головы капюшон... И по плечам тут же рассыпались пепельные волосы, перехваченные узкой лентой на лбу. Лицо? Не назвать обычным. Кожа белая, лоб высокий, брови серебристыми дугами изогнуты, глаза широко расставленные. Вроде серые, но с россыпью бледно-желтых точек, поэтому кажутся светлыми и нечеловеческими. И разрез. Миндаль напоминает. И похоже на лайге, и нет. Ресницы почти не видны, настолько светлые и тонкие. Точёные крылья курносого носа трепетали, втягивая морозный воздух. Губы пухлые, нижняя чуть прикушена, словно девушке хочется рассмеяться. Подбородок маленький и закругленный. Шею разглядеть не получается. Высокий ворот с красно-синим узором мешает, а так плащом скрыто до пят. Кто ты? Я холодно смотрел на незнакомку. И что от меня нужно? «А с чего ты взял, будто мне что-то нужно?» — улыбнулась она, склонив голову к плечу и глядя неподвижным, немигающим взглядом. «Не человек. Точно не человек. Но кто?» Впрочем, дурацкий вопрос. Здесь же на каждом шагу, если не бог, так нечисть. Не нечисть, так еще кто найдется. Потому что обычно иных причин нет. Она улыбнулась еще шире, но взгляд остался прежним. Приятного мало, когда тебя разглядывают как диковинку. Или выдержку проверяют. За тобой и пришла, Оларс Глемт. Я прищурил глаза. Откуда знаешь мое имя? Имя еще куда не шло, но Глемт... Оларс! Крик Рангрид заставил обернуться. Чудесница, запыхавшаяся и разрумянившаяся от мороза, уже была возле меня. За ней едва поспевали Йорты и сверры. Вот так бегунья! Я поймал ее и притянул к себе. Сердце Рангрид бешено колотилось, дыхание было рваным. «Здесь скользко», — ровно сказал я. Медные брови Рангрид чуть нахмурились, но она тут же посмотрела на незнакомку и вдруг тихо ойкнула. «Югли! Рада видеть тебя, чудесница!» — улыбнулась та и, выпростав руку из-под плаща, протянула к Рангрид. Я мельком успел увидеть ее пальцы, сказочно тонкие и хрупкие. Покрытые будто не кожей, а мягкой, короткой, светло-серой шорсткой, Хотя это и не шорстка тоже. — Держи. Рангрид сжала что-то в кулаке, неотрывно глядя на Югле, А у меня перед глазами все поплыло. отпускало напряжение и наваливалась усталость. Хотелось прижать податливое тело чудесницы крепче, уткнуться в рябиновые волосы и забыть обо всем на свете. — Всевидица зовет его, — произнесла Югли. «Пришло время!» Я вздрогнул, не веря своим ушам. «Всевидица?» Югля перевела на меня взгляд и кивнула. «Всевидица», — повторила она. «Миран, вы не смогли встретиться в Ярлунге, а после ей пришлось уехать домой. Вы же отправились в Бранхальд. Но я ее посланница и приведу тебя в земли Лайги. Ла «Только зачем?» Я почувствовал, как Рангрид сжала мою руку. «Ты хочешь победить хозяина штормов?» Повисла тишина. Свера покосился на меня. Йорд, прищурившись, рассматривал странную посланницу. Арве мял в руках край своего плаща. «Хочу». «Миран поможет тебе», — уверенно произнесла Югли. «Но чем раньше мы отправимся, тем лучше». «Зачем Миран, смерть хозяина штормов?» — хмыкнул я. «Лайги не хотят, чтобы их земли поглотил мрак» ровно ответила она. «Только поедешь ты со мной один». «Один?» Я покачал головой и хмыкнул. «Ну уж нет. Я тебя, посланница, первый раз вижу. А доверять вот так сразу не приучен». Аларс, отвлек меня тихий голос Рангрид, «так надо. Она говорит правду». Чудесница раскрыла ладонь. На ней лежали прозрачно-золотые, будто напоенные солнечным светом, овальные и круглые камешки. «Это Мерекивский янтарь». «И?» — не понял я. «Послушай свою чудесницу», — улыбнулась Югле. И улыбка вдруг оказалась мягкой и открытой. «Она тебе все расскажет. Времени на сборы до утра. На рассвете я прилечу». Не успел я ничего сказать, как девчонка накинула капюшон, а ее плащ засиял мириадами белых звездочек. Миг, и, глянув на нас желтыми глазищами, Громко ухнула и, хлопнув крыльями, отлетела сова. Потеряв дар речи, я молча смотрел вслед удалявшейся птицы. Однако вот оно как обернулось. Ларс, — Господин Уларс, подал голос Йорд, — ваша крылатая подружка не так уж дурна собой. — То есть ты хочешь сказать, что все знала еще в Ярлунге? — спросил я, в упор глядя на Рангрид. Она молча положила передо мной лепешки и поставила кувшин с вином. И хоть запахи оленины и выпечки заставляли желудок болезненно сжиматься, намекая, что надо все бросить и приняться за еду, я не собирался отступать. Знала. Длинные пальцы Рангрид ломали лепешку. То ли она нервничала и не знала, чем занять руки, то ли огромные лепешки Лив были ей не по нраву. Помнишь, к нам сова влетела в окно? Я кивнул и все же взялся за ложку. Голод проснулся сразу после гонки, значит. Жизнь меня покидать не собирается. А еда уже на сверрых прям хороша. Или это я уже набрался дурных привычек от йорда, есть все подряд. Потом... Рангрид посмотрела на меня. В полном раке комнатушки медовые глаза казались таинственными и в то же время такими близкими и теплыми. Потом она приняла человеческий облик, сказала, что служит Миран, и что всевидится давно хочет с тобой поговорить. Открыть некоторые вещи, что касаются твоей семьи. Но для этого ты должен отправиться к ней один. В землях Лааги хоть и рады гостям, но к Миран не каждый может прийти. Я задумался, ковыряя ложкой в глиняной миске. Встреча с Всевидицей прольёт на многое свет. Но чтобы вот так все бросить и мчаться к ней? А вы? Рангрид пожала плечами. Убрала за ухо рябиновую прядь. Югля сказала что моя дорога лежит в Ванханин. А Арве теперь с тобой везде будет. Не принято на севере бросать своих спасителей в беде. В беде? — хмыкнул я. Хотя чего удивляться, беды на меня сыплются с завидным постоянством. Просто я уже на них смотрю без прежнего ужаса. Вон, даже богов теперь не испугаюсь. Да, — ответила Рангрид и отправила в рот кусочек лепешки. Красивые губы. Такая же рябина, как и волосы. Такой же красный мед. Их бы целовать, а не ждать, пока слово вымолвят. Но и ему дорога, Ван Анханин, как и Йорду. Янтарь, что передала мне Югле, зачарован всевидицей на верную дорогу. Он нас к нужному месту и приведет. Но что может понадобиться в Анханине, вам с Арве? Спросил я, и тут же поморщился. Оленина-то горячая. Нечего хватать, как никогда не ел. Увидев это... Рангрид налила вина мне в чашу и пододвинула ближе. «Запивай». «Спасибо», — кивнул я. «Но я не услышал ответа». Чудесница вздохнула и откинулась назад. «Так сразу и не ответишь. Сама не знаю, Ларс. Только если появится возможность погубить хозяина штормов, то я хоть в Ванханин, хоть на острова-призраки на бревне поплыву. Лишь бы знать, что его забрали по ту сторону мрака». «Да услышит тебя мрак», — пробормотал я. Плохие слова. Но что нам остается? Порой мрак. Единственный, кто может управиться там, где остальные опустили руки. А ты? Я запнулся. Рангрид внимательно посмотрела на меня. Да? Ты совсем не хочешь вернуться к себе домой? Она пожала плечами. Снова убрала соскользнувшую на лицо прядь. Что мне там делать, Уларс? Дома уже нет. А те, кто прежде в него входил, не будут рады мне. Так зачем? а мир велик. Если все удастся, если я проживу этот год, то можно будет поехать по восточным дорогам. Мне не понравились слова про год, но возражать не стал. В Гордару? — в Гордару, — улыбнулась она. — И не просто, а в добрый город Славск, где живет родня моей матери. — Хорошо тебе, чудесница, хоть какая-то родня осталась. Больше ему не говорили. Сборы — всегда хлопотное дело, а йорд... Который безостановочно ворчит, что хозяин уезжает без него, еще хуже. Солнце не успело взойти, а настроение мне слуга подпортил уже основательно. Негоже вам одному ехать, бубнил он. Я буду не один. И хотя Йорд был прав, на душе тихо и спокойно. Такое бывает, только когда совершаешь верные поступки. С совой, которая не совсем сова? не смутился слуга. Обычно это дело до добра не доводит господину Ларс. «А ты знаешь что, которое бы довело?» Пыхтя, Йорд помогал пристроить на Аяне седельные сумки. «Знал бы, впереди побежал. И вообще!» В голосе слуги появились обиженные нотки. «Я за вас беспокоюсь, а вы как на над Солкой-Кесолке!» «Да ты скальт, Йорд!» Звонко похвалила подошедшая Рангрид. «Ну?» Неожиданно смутился он. «Кстати, повелителей холода больше нет». А что-то город ищи не найдешь, не спешит показываться, заметил я. На то и зовется так, улыбнулась Рангрид. Только чары тут древние и сильные. Сразу ничего не получится. Всю зиму только трещины по льду идти будут. А как запрет госпожа Зима, дверь холодов, и придет весенняя красавица. Увидим мы солки и кесолки. Что ж и то верно, одни искорки и полумертвый посредник не сумеют за день разрушить заклятия, накладывавшиеся тысячелетиями. «Все вам хорошо», — снова буркнул Йорд. «А ведь радоваться нечему». «Ну и грустить не стоит», — ухмыльнулся я. «Тебе теперь беречь Арва и Рангрид». «А у меня есть выход», — буркнул он. «Правда, я прекрасно понимал, что это не со зла или из вредного характера, а потому что раздраженный и смущенный Йорд в такие моменты иначе не может». Над нами хлопнули крылья. Я поднял голову. Приветствую тебя, посланница Лаайге!» Хлопок повторился. Сова начала кружить над моей головой. С Арвой я попрощался еще в доме. С йордом сейчас. Оставалась чудесница. Я посмотрел на нее. Рангрид вдруг набросила мне на плечи меховую накидку и застегнула ее на янтарную застежку. Надо же! Я даже не заметил, что она что-то держала в руках. Заметив мой удивленный взгляд, она рассмеялась. Пригодится! Холодно там очень. Ветер и одиночество. Да, смеется. Только глаза серьезны. Нет в них веселья. Поймав ее за запястье, я быстро притянул к себе, обнял и прижался губами к ее губам. Она не сопротивлялась, наоборот, ответила с жаром и страстью. Нежные пальцы скользнули по моей щеке. Ты будешь меня ждать, шепнул я в приоткрытые алые губы буду выдохнула она я медленно выпустил ее из объятий и подошел к коню сова ухнула я взобрался в седло и пришпорила яна и хоть меня провожало молчание в душе все звенело от счастья